Глава двадцать Итак, обсудим, каким образом вы, госпожа злая колдунья, ухитрились это сделать. Мы сидели в комнате, гипнотизируя друг друга глазами. Господин Рах, а он представился именно так, хотя я слышала имя будущего свёкра ещё из уст Радужного, смотрел на меня с интересом. Но интерес этот имел в своей сути любопытство, которое проявляют к неведомой зверушке. Непонятно, что такое, и ещё более непонятно, как с ней поступить. Четверо бравых ребят обрели обычный, человеческий вид и стояли тут же. То ли охраняли главу облачного дома от меня, то ли опасаясь, что могу опять попытаться смыться. Я вообще хотела бы всех выставить за дверь поесть и заняться чем-то полезным. К примеру, побродить по лесу в поисках тех трав, о которых мне успела рассказать Аглая-сирень. Только кто ж спросит? Вот сижу теперь, слушаю нелепые вопросы. Нелепые, потому что не имею на них ответа. Каким образом? Да бог его знает. Но такой вариант свекра почему-то не устроил. Вы излечили ворона, не применяя при этом заклятий либо других подручных средств. Я хотела было сказать, что вообще-то и серво волка излечила без средств, в том числе подручных, но вовремя прикусила язык. Правда, сделала себе зарубочку поговорить с Карлом, ведь именно он посоветовал, как снять следы охоты рыцарей с Джона. Значит, хитрая птица понимала, что смогу. «Слушайте, я говорю вам на полном серьезе. Не знаю, понятия не имею, как смогла». Вообще, обо всём, что умею, информации у меня как таковой нет. В академии только начала ходить и изучать ещё кучу всего. Жила в обычном мире. Вы же в курсе. Родовая память не проснулась. Я даже не знаю, блин, что это? Родовая память. Просто многие о ней говорили первое время, так что при всём желании ответить на ваши вопросы не могу. Глава облачного дома задумчиво потёр подбородок. Он сидел, заняв мое излюбленное кресло, и это весьма раздражало. Я же примостилась на том самом пуфике, который столь дорог Лансу. Ланс. Как назло, то ошивается рядом безвылазно, а когда нужен, не дождешься. Стоящие рядом с господином Рахом парни, он сам, в выражении его лица, интонация голоса здорово напоминали мне этакую встречу просителя и крестного отца. Казалось, еще мгновение он скажет, будто готов сделать предложение, от которого я не смогу отказаться. Вот честное слово. Что ж с вами делать, госпожа Морайна? Ничего не надо со мной делать. В этот момент из коридора показалась спящая красавица. Я обалдела. Мне кажется, даже рот немного приоткрылся, потому что челюсть так и норовила упасть на пол. Девица шла, словно сомнамбула, с закрытыми глазами, явно пребывая в мире сна, но четко и уверенно в сторону кухни. Великое счастье. Мое, естественно. Глава облачного дома, как и бравые ребята, сидел спиной к проходу. Я пару раз моргнула, зажмурилась, открыла глаза. Все. Нет никого. Господи, схожу с ума, не иначе. От всех стрессов и переживаний несчастный разум решил... «Достаточно» и начал впадать в окончательную неадекватность. Ну да, потому как при любом раскладе эта особа шататься по дому не может. Логово заперла дверь её комнаты намертво. Это во-первых. Во-вторых, она что, блин, лунатик? Очень сомневаюсь. По замку же не разгуливала. Хотя, откуда мне знать? Я не сидела рядом все эти годы. Вдруг она на самом деле любит шляться во сне? Мало ли. Но в любом случае спальня заперта. Она не могла выйти, точно показалось. Что с вами, Марайна? А чего такое напуганное лицо? Зачем глазами дёргаете? Рах прямо искренне заволновался. Видимо, получить в родственнице мало того колдунью, так ещё и с психическими расстройствами ему не хочется. Только открыла рот, собираясь сослаться на пережитое, как из кухни снова показалась Аврора, которая также целенаправленно теперь топала в обратную сторону со стаканом воды в руке. Глаза закрыты, это говорит о том, что красавица реально спит. Похоже, мой взгляд был слишком красноречив, и глава облачного дома собрался обернуться, понимая, меня что-то очень сильно волнует за его спиной. «Эх, мать-перемать, мать белая черёмуха, меня замуж не берут, а я только охаю». «Да, а что мне было делать?» Я вскочила с места, топнула ногой и заголосила какую-то непонятную частушку. но ну, потому что если этот гад сейчас всё же обернётся, мне конец. Пусть я выгляжу полной идиоткой, лишь бы только не заметил девицу. Разбудить принцессу не боялась». Мои ужасные вокальные данные — это точно максимально далеко от поцелуя истинной любви. А тут в сказочном мире всё буквально, это я уже поняла. Сказано поцелуй — значит, никак иначе. Вот она может бродить, словно медведь-шатун, сколь на душу ляжет, но всё равно спать. Прекрасная песня. Немного испуганно заметил свёкор. Но, по-моему, подобных проблем у вас точно нет. Вас, наоборот, очень берут замуж. Хотя лучше не надо бы». Треклятая девица вдруг остановилась и застыла истуканом. «Да что за страсть-то? Чего ей не лежится? А главное, как вообще она выбралась? Не понимаю». Рах снова поймал мой взгляд, направленный ему за спину. и «Я поняла, сейчас точно обернется». «Ой, не губи, отец родной!» Взвыла, будто профессиональная плакальщица и со всей дури, подскочив к креслу, бухнулась в колени мужику, ухватила его руку, а потом припала к перстам. Конечно, мне совсем не улыбалось целовать этому гаду его поганую конечность, но жить хотелось очень сильно. Я за одно мгновение представила лицо главы облачного дома, когда он увидит Аврору. Потом свой арест. Именно арест, причём от чего ты мерещился чёрный воронок, в котором меня увозят в казематы. Конечно, ничего подобного в этом мире нет, но так стало страшно, что я просто с перепугу излишне впечатлительно вообразила свой печальный конец. Финальный этап эшафот. А на нём сразу и гильотины, и висельницы, и для полного комплекта. Дыба. понятия не имею, как выглядит последнее только в книжках читала, но представила очень ярко. «Госпожа колдунья, с вами всё в порядке?» «Какое к чёрту в порядке? У меня по логову шляется спящая принцесса, которую я выкрала и заперла будто у себя дома. Господи, я так посидею раньше времени! Или заполучу инфаркт с инсультом одновременно?» Сдаётся мне, глава облачного дома неоднократно прокляла и сыночка, нашедшего себе такую невесту, и семейного духа, которому пришла в голову Блаж выбрать самую неподходящую особу. Рах принялся тянуть руку из моих цепких лапок, но я была стойкой, держала так, что не оторвёшь. При этом ещё пару раз чмокнула, попадая губами, куда придётся. Ребята застыли, совершенно не понимая, как лучше поступить. Я вроде причинить вреда их хозяину не собираюсь, Но веду себя необычайно странно. А у меня в голове колокольным набатом билась только одна мысль. «Спалюсь, как пить дать, спалюсь!» Одновременно еще нужно было держать под контролем пространство за спиной свекра, дабы видеть, что собирается делать дальше эта ходячая во сне проблема. «Госпожа злая колдунья, да прекратите уже, что происходит!» Я увидела движение в интересующей меня стороне. Наконец, Авроре надоело стоять, и она пошла дальше. Секунда, ещё одна. Красавица исчезла в коридоре. Совсем ничего. Резко откинула надоевшую до чёртиков мужскую руку, поднялась, отошла назад, а потом с невозмутимым лицом уселась обратно. «Марайна». Глава облачного дома произнёс моё имя и замолчал. Видимо, слов у него больше не было. Входная дверь вдруг с грохотом слетела с петель. В проеме стоял очень злой ланс. На поднятый вверх ладони клубился маленький вихрь. Блондин наступил на валяющийся под ногами створку, прошелся по ней, а потом в два шага оказался перед отцом. «Кто тебя приглашал сюда?» «Хочу сказать, в состоянии такого бешенства я не видела светлого рыцаря еще ни разу». От него во все стороны буквально летели искры. То есть я не имею в виду образно самые настоящие огненные искры. Сын, я хотел исключительно познакомиться. Господин Рах оставался всё таким же спокойным. Правда? Наверное, именно поэтому дверь заблокирована магией, а мира изо всех сил начала подавать мне сигналы опасности. Понятия не имею, от чего взбесился твой дух. И так, очевидно, она в последнее время слишком странная. Выбрала спутницей рыцарю злую колдунью. Это, знаешь ли, вообще вызывает вопросы. Если бы не понимал с достоверной точностью, что духи не могут сходить с ума, заподозрил бы её в этом. И что? Выбрала? Бывает, как видишь, и такое. Не бывает голова облачного дома с яростью стукнул кулаком, а ручку кресла. «Никогда не бывало и быть не должно. Ты вообще представляешь, что это такое? Едва мира указала на данную девушку. Ты должен был её убить. Подождите. Эй, алё, подождите, говорю». Я вскочила на ноги и помахала рукой. «Ничего, что вы вообще-то говорите при мне. В смысле убить?» Я вашу миру не трогала, в жены не просилась. С какого перепугу? Убить. В этот чудесный момент наша компания снова стала чуть больше. На одного человека. На одну спящую сволочь, которая не лежалась на месте. Аврора в том же состоянии спокойно продефилировала в сторону кухни. Нет, это просто издевательство. Естественно, под впечатлением от всего происходящего я высказалась вслух. Естественно, под впечатлением от всего происходящего, вслух высказался и Он-то, в отличие от Раха и бравых ребят, стоял лицом к той части комнаты, где соизволила шататься ненасытная спящая красавица. Учитывая, что в руке у неё всё так же оставался стакан, видимо, жажда сильнее колдовства. «Когда ж ты напьешься гадина?» — выругалась я. «Я тебя прибью» выругался блондин. «Кто? Я? Кого? Меня?» — обалдел свекор, переводя взгляд с потенциальной невестки на сына и обратно. «Куда вы там уставились Мужчина начал поворачивать голову, Аврору еще было видно, и я мысленно попрощалась со всем. «Отец!» Ланс быстро нагнулся к родителю, взял его руками за лицо, не позволяя даже пошевелить головой, А потом проникновенно, глядя ему в глаза, сказал: "Уходи. Я люблю эту женщину и не дам ее в обиду. Хочешь убить Морайну? Начни с меня". "Ё-моё", снова высказалась я, а потом рухнула на пуф, пребывая в состоянии шока. Во-первых, Ланс отвлекает своего папашу, чтоб тот не заметил спящую красавицу, и это удивительно. По сути, он прикрывает меня. Во-вторых, люблю. Сын, ты, может, околдован? Господин Рах не меньше моего ошалел от признания Ланса. Прекрати. Ты знаешь, околдовать рыцаря невозможно, исключено. Убьёшь её, потеряешь меня. Может, я и не самый лучший отпрыск в твоём семействе, но сам знаешь, за мою смерть тебя по головке не погладят. Даже с точки зрения собственной выгоды подумай об этом. А сейчас уходи. Нам нужно поговорить с Марайной обо всём. Ланс сделал столь сильный акцент на последнем слове, что я реально заволновалась. Похоже, будут бить. Может быть, даже ногами, как говорили классики. Ну вот и ладненько, порешали. Заявил блондин. Рыцарь отпустил отцовскую голову, выпрямился, быстро вытащил из кармана пыльцу, размножается на там у него что ли, а потом, не сводя глаз с выхода из кухни, дунул в сторону главы облачного дома. «Ты не можешь использовать свои силы на меня!» Возмущённо выкрикнул господин Рах, но тут же пропал. Будто и не был вовсе. «Ну и вам. До свидания. Ещё раз. Увижу возле колдуньи, выщиплю все перья, ясно?» Не дожидаясь ответа, Лан смахнул остатки пыльцы на застывших истуканами охранников. Я очень медленно сползла с пуфика и мелкими шажочками двинулась в сторону комнат. Надо валить. Несомненно, надо валить, причём быстро. Марайна, а куда это ты собралась? У тебя такие гости шаствуют по логову, а ты уходишь. Голос блондина звучал подозрительно, ласково. «Я сейчас, пять минут и вернусь». «Ага», — нашел Дуру. Я ускорилась, прикидывая, в какой комнате можно спрятаться. «Стоять!» — гаркнул светлый рыцарь и рванул за мной.